3. Из рассказа Плутарха о царе Артаксерксе извлекается подтверждение, что царь Федор Иванович женился на дочери своей первой жены. 3.1. Напоминание. Наше освещение истории царя Федора Ивановича и его сына царя Бориса Федоровича Годунова. Кратко напомним нашу реконструкцию истории Федора и Бориса. Смотри, миражи Европы, глава 6, пункт 10. Романовы заявили, будто Борис занял трон не по праву, поскольку был посторонним нет царского рода. Это была неправда. Борис был сыном Федора от жены Стефаниды, а потому, естественно, обладал всеми нужными правами. Федор Иванович сначала взял себе в жены Стефаниду Годунову. При этом он, скорее всего, еще не был царем. Стефанида была, вероятно, вдовой, и у нее уже была дочь Ирина Годунова от первого мужа. Подчеркнем, что на Руси в то время царь не мог жениться на вдове, только на девственнице. Поэтому брак со вдовой для царя был незаконным. Это потом наложило отпечаток на состоявшийся брак Федора и Стефаниды. У Федора и Стефанида родился сын Борис Федорович. Потом Федор стал царем, отставил от себя Стефаниду и женился на ее дочери Ирине. Это может казаться странным, но такие случаи бывали. А кроме того, Федора описывали как царя со странностями, называли не от мира сего. Некоторые хронисты именовали его даже дураком, якобы так выражался шведский король Карл IX ссылаясь на мнение русских. Так что для царя с необычным поведением такая же низьба на дочери своей первой жены вполне могла состояться. Далее, дочь Ирина ранее родилась у Стефаниды от другого человека, так что Ирина не была кровной родственницей царя Федора. В результате Ирина оказалась одновременно сестрой царевича Бориса по матери и женой царя Федора. То есть Борис и Ирина были единоутробными братом и сестрой. Романовы лукаво заявили, что Ирина – кровная сестра Борису и по матери, и по отцу. Это неверно. Становится понятно, почему русские источники сообщают, что Борис и Ирина воспитывались при дворе царя Федора. Все правильно. Это были настоящий сын Федора от Стефаниды и настоящая дочь Стефаниды от какого-то другого человека. Оно вышло так, что Борис был незаконно рожденным сыном, появившимся на свет вне царского брака Федора и Ирины, второй жены. Этот факт знали некоторые приближенные, но в целом он скрывался от народа. Потому и придумали боярина Годунова Федора Ивановича. С тем же царским именем Федор Иванович, с женой Стефанидой, у которых якобы родился всего лишь боярский сын Борис Федорович Годунов. По версии Романовых. 3.2. Мы уже видели, что женитьбу Федора Ивановича на вдове романовские историки передвинули вниз во времени и поместили в жизни описание предыдущего царя Ивана Грозного. Этот сюжет мы обсуждали в книге «Миражи Европы», глава 6, пункт 10.2. По поводу женитьбы Федора на вдове скажем следующее. В его биографии, в романовской версии, этот факт отсутствует, вытерли, но, по-видимому, это попало в жизнеописание предшествующего царя, а именно Ивана Грозного. А точнее, в биографию хана Семена Бекбулатовича Ивана, это четвертый последний период Грозного. У Ивана Грозного было, как считается, шесть или семь жен, из них одна предпоследняя была вдовой а именно Василиса Мелентиуна. Кстати, Василиса означала попросту царица. Так что жену-вдову Федора приписали в виде предпоследней шестой жены-вдовы предыдущему царю Ивану Грозному. Мы видим, что факт женитьбы царя на вдове все-таки уцелел в русских источниках, но только Романовы слегка сместили его назад во времени. При этом некоторые историки подвергают сомнению сам факт существования таинственной Василисы Милентьевой, считая упоминание ее в летописи чьей-то позднейшей шуткой, то есть специальной вставкой. Википедия. Статья Василиса Милентьевна. Все понятно. Историки считают Василису таинственной, потому что она приехала в жизнеописание Грозного И со жизни описание его сына Федора Ивановича. 3.3 Аналогично повторную женитьбу Федора Ивановича на дочери своей первой жены античный Плутарх передвинул вниз во времени и приписал предыдущему русскому царю Ивану Грозному, назвав его Артаксерксом. О том, что античный Плутарх подробно рассказал об истории Эсфирия из XVI века при дворе Ивана Грозного Артаксеркса мы уже сообщали в книге Библейская Русь, глава 7, пункт 28. На рисунке 4.4а приведена гравюра по картине «Уссена. Есфир перед Артаксерксом». Изображен момент, когда ее впервые представили царю. Она лишилась чувств. Смотри рисунок 4.4А «Эсфирь перед Артаксерксом». Наша прорисовка гравюры Франсуа Пуальи. Годы жизни 1622-1693. Из ГММИ имени Александра Сергеевича Пушкина. По живописному оригиналу Никола Пуссена. «Годы жизни» 1594-1665. Теперь добавим новые факты. В версии Плутарха царь Артексеркс сначала женат на статире, которую он любит и уважает. Плутарх говорит «Статира сильна любовью и доверием Артексеркса». 660, том 3, страница 360. В то же время мать царя Париса Тида ненавидит статиру и в конце концов отравляет ее. Страница 360-361. В русской ордынской истории все события, связанные с Есфирию равно Еленой Балашанкой, разворачивались внутри царского двора. Поначалу они были лишь внутренним семейным делом царя Хана. Буквально такую же оценку аналогичным событиям при дворе перса Артаксеркса дает и Плутарх. Он говорит по всему поводу следующее: таковы были семейные обстоятельства царя персов. Страница 361. Есфирь появляется у Плутарха под именем Атосы, дочери статиры и Артаксеркса. Страница 363. Вот что говорит Полутарх об Атосе. Мать Артаксеркса, Парисатида, неожиданно обнаруживает, что Артаксеркс безумно влюблен в одну из своих дочерей Атосу, Оно прячет и подавляет эту страсть, хотя, как сообщают некоторые писатели, уже вступил с девушкой в тайную связь. Парисатида делается катосея приветливее и прежнего, а начинает расхваливать Артаксерксу ее красоту и нрав, поистине иди подобающие царице, и, в конце концов, убеждает царя жениться на дочери и называть ее законной супругой, пренебрегшей суждениями и законами греков, ибо для персов он, по воле Бога, самый закон и судья. И сам вправе решать, что прекрасно и что постыдно. А тос уже он любил так сильно, что хотя по всему телу у нее шли белые лишаи, немало ею не брезговал и не гнушался, но молил Геру об ее исцелении. Страница 363. Оказывается, в историю Есфири при царе Грозном равно Аждаксерксе. Античный Плутарх добавил сюжет и описания царя Федора Ивановича, сына Грозного. Романовские историки умолчали о том, что Федор Иванович был женат вторым браком на дочери своей первой жены, Стефаниды. Однако этот факт не погиб безвозвратно и перекочевал и описания Федора в биографию его отца, Ивана Грозного. Об этом нам сообщил античный Плутарх, творивший, как мы уже знаем, в xvi 17 веках. Здесь Плутарховская статира — это Стефанида, первая жена, а Плутарховская Атоса, ее дочь, — это Ирина Годунова, вторая жена. Артаксеркс равно Грозный, то есть здесь царь Федор, женится на Атосе, то есть здесь на Ирине, дочери статиры, то есть дочери Стефаниды. Между прочим, имена Статира и Стефанида или Стетанида могут быть близки, поскольку Фита читалась двояко, как Ф и как Т СТТР СТТНД. Далее, в романовской версии Ирина, жена Федора, считалась бесплодной. Была как бы больной, что заставило некоторых бояр требовать, чтобы царь Федор Иванович развелся с ней и взял себе в жены другую женщину. Однако Федор так сильно любил Ирину, что возмутился такому требованию и даже покарал некоторых его инициаторов. Практически то же самое мы считаем у Плутарха. Оказывается, Атоса, то есть здесь Ирина, была больна, однако Артексеркс, то есть здесь Федор Иванович, очень любил ее и молил Геру об исцелении при этом пренебрегал недовольством окружающих. Таким образом, совместились два ярких описания одного и того же уникального сюжета. А. Женить бы царя на дочери первой жены. Б. Причем эта дочь была больна. В. Однако царь ее очень любил, несмотря на критическое отношение придворных и окружающих к такому странному браку. Замечание. Плутарх ошибочно решил, что Атоса, здесь Ирина, была общей дочерью Статиры, здесь Стефаниды, и Артаксеркса, здесь Федора. На самом деле, Стефанида Статира родила ее от другого мужчины, вовсе не от Федора Артаксеркса. Вывод. Подведем итоги. Какие утверждения нашей реконструкции истории царя Федора Ивановича? нашли подтверждение в старинных источниках. Первое. У Федора был сын. Романовы умолчали об этом. Однако Лопе де Вега прямым текстом подтвердил, таким образом Борис Годунов, сын Федора, был законным царем Руси. Романовы же объявили его пришельцем со стороны. Второе. Федор женился на вдове. Романовы постарались скрыть этот факт, передвинув его в жизни описание предыдущего царя Ивана Грозного, отца Федора. Третье. Потом Федор женился на дочери своей первой жены. Романовы умолчали об этом, но зато античный Плутарх прямым текстом подтвердил. Причём тоже переместил этот факт в предыдущую биографию Ивана Грозного равно Артексеркса. А мы в очередной раз видим пользу обнаруживаемых нами дубликатов в истории. Они помогают восстановить более полную картину истины. 3.4. Зачем Романовым потребовалось скрыть тот факт, что Борис Годунов был сыном царя Федора Ивановича, то есть законным правителем, наследником? Здесь мы приведем дополнительное соображение, высказанное В.С. Якуниным. После Великой Смуты на престол взошел Михаил Федорович Романов. Рисунок 4.5. Он не был наследником предыдущей династии, а потому являлся узурпатором. Романовым жизненно необходимо было придать захвату власти вид законности. Первоначальные безостенчивые попытки Романовых изобразить Михаила Федоровича внуком Ивана Грозного и племянником Федора Ивановича провалились. В них никто не поверил. Смотри подробности в нашей книге «Соловей-разбойник. Остров Буян и Крым». Глава 8, пункт 7. Поэтому Романовым пришлось пойти по другому пути. Они устроили избрание Михаила над царство Земским собором 1613 года. Дескать, хотя Михаил не наследственный царь, но зато он избран боярами и народом. Однако все-таки требовалось укрепить узаконить такое избрание, указав, например, на прецедент в русской истории. Следовательно, прецедент нужно было создать. вот для этого Романовы ложно заявили, будто Борис Годунов, рисунок 4.6, не был наследственным царем, а был как бы пришлым со стороны. При этом Бориса избрал на царство Земский собор 1598 года. На самом деле собор избрал его как законного наследника. А Вот, дескать, и нужный нам прецедент. Мы, Романовы, поступаем точно так же. Мы избираем Михаила на царство Земским собором 1613 года. Так что, хотя Михаил и не наследник династии Рюриковичей, теперь он законный царь. Смотри рисунок 4.5. Портрет царя Михаила Федоровича Кисти Иоганна Генриха Ведокинда. Взято из Википедии. Смотри рисунок 4.6. Борис Годунов. Форсуна конца 17 века. Государственный музей-заповедник Александра Сергеевича Пушкина. Михайловская. Взято из Википедии. Другие обстоятельства, смотри в нашей книге Соловей разбойник Остров Буяны Крым в главе 8 Романовы ненавидели Годуновых, история Ипатьевского монастыря, гнезда Годуновых и якобы колыбели царского дома Романовых сильно искажена.